Глава двадцать первая. Лиззи. Озеро. Я пыталась думать о том, что передо мной, как о мясе. Ничем большем. Как с белками, которых мы ловили и освежевывали для рагу. Как дичь, которую я разделывала ради дополнительного заработка. Сколько раз я завязывала бандану поверх носа и рта и принималась разрезать тушу. вырезала анус, удаляла кишки, растягивая их, чтобы вытекла кровь. Срезала филе, бака, аккуратно упаковывала в плёнку. Всё стерильно, всё чистенько, прямо как в магазине. Мясо. После того, как я нажала на курок, как Дуэйн назвал имя Адриен, а потом не сказал больше ничего, мы стояли молча целую вечность. Я должна была паниковать, но нет. Звук выстрела был чудовищно громкий, но никому было его услышать. Вокруг были только гагары, а они лишь смеялись и смеялись, и их крики эхом отдавались над водой, пока небо из розового становилось фиолетовым. Мы были одни. Что сделано, то сделано. И в моей голове послышался холодный и здравый голос. Ты знаешь, что нужно делать. Доинка впталса на месте рядом со мной. Он был ближе к Адриен, чем я, когда раздался выстрел, и на его лбу были разбросаны маленькие капли крови словно веснушки. Не трогай её, начала говорить я, но он не шёл к Адриен. Он отходил, глядя на меня огромными, напуганными глазами. Ты её пристрелила, сказал он. Твою мать. Зачем ты её пристрелила? Я посмотрела на пол у кровати, куда пуля отбросила Адриен или её останки. Стену за ней покрывали брызги, а под ней расползалась лужа крови. Я почувствовала тошноту и сглотнула. Ты её слышал? тихо сказала я. Ты слышал, что она собиралась сделать? Да, но Я повернулась, протягивая ему ружьё обеими руками. Он отшатнулся, будто думал, что оно кусается. Возьми его, сказала я, положив в машину. Потом убери его тело с лестницы и положи на пассажирское сиденье. Он не очень крупный. Ты сможешь его сам дотащить. Если увидишь кровь, не вступай в неё. Будь осторожен. Но снова сказал он. Но я шагнула вперёд и резко пихнула ружьём ему в грудь. Возьми его. Ты хотел, чтобы у меня были идеи. Вот она. Вот моя идея. Остальное я объясню позже. Сейчас нам нужно закончить с этим, пока ещё немного светло. Отнеси ружьё и тело в свой грузовик. Жди снаружи. Где твой складной нож? В кармане? Дай сюда. Он молча послушался. Я прижала нож к своей груди. Сделай, что я сказала, а потом жди снаружи. Сюда не возвращайся. Я думала, он начнёт спорить, но этого не случилось. Он, наоборот, будто испытал облегчение, бросив последний косой взгляд на тело, прежде чем отвернуться, сжимая ружьё. Прощальный взгляд любовника. Интересно, о чём он думал? Было ли это что-то нежное? Интересно, нравилась ли она ему вообще? Я дождалась хлопка сетки и хруста его шагов по дорожке. Я не хотела, чтобы Доин видел, что я собиралась сделать. Но даже когда он ушёл, я поколебалась. Голос в голове подстёгивал, но часть меня всё ещё понимала в тот момент, что я не обязана слушаться, что были другие способы закончить это, включая версию, где я подключаю телефон к сети, звоню в полицию и позволяю им приехать вовремя, чтобы застать, как мой обрызганный кровью муж заталкивает тело Итана Ричардса на пассажирское сиденье своей машины. в которой лежит только что выстрелившее ружьё. Версию, где я говорю всем, что дуэлянт убил обоих, а я либо не успела, либо слишком испугалась, чтобы его остановить. Было бы моё слово против его, но я думала, что смогу заставить их поверить мне, если пришлось бы. Если бы я хотела. Шансы на это были уж точно выше, чем на успех моего второго плана. едва продуманного и только казавшегося возможным просто потому, что был настолько безумным. Адриен в свои последние мгновения была похожа на мое отражение в кривом зеркале. Правда в том, что я не спешила это принимать. Все это время я представляла себе другое развитие событий. Я думала, как это может кончиться. С Дуэном в тюрьме или, может, даже мертвым... Если бы полиция приехала в плохой момент, или если он был бы достаточно глуп, чтобы потянуться за ружьём. Со мной, стоящей в одиночестве посреди нашего хлипкого домика и глядящей на продавленный в диване ров, где по вечерам растягивался мужчина, которого я обещала утешать и оберегать в радости и горе. Я представляла взгляды, перешёптывания, злость, если его отправят в тюрьму. А я останусь на свободе. Они бы сказали, что это я его довела. Сказали бы, что ему нужно было убить и меня. Может, полиция мне и поверит, возможно. Поверит даже суд присяжных, но мои соседи никогда. Могла ли я остаться в Коперфоллс после такого? И если бы я уехала, куда мне деваться? Я представляла, как пытаюсь начать новую жизнь без денег, образование почти в 30 лет в месте, где никто не знал моего имени, и потом поняла, что после случившегося здесь такого места не будет. Куда бы я ни поехала, я буду той же, блудницей с свалки, деревенской сукой, улизанной правосудием после того, как её муж убил двоих людей. Адриен была права. Это была чертовски хорошая история. Только в отличие от неё я не получу предложения написать книгу о моём опыте выживания, не буду расхаживать по ток-шоу. Я не из тех девушек. Я всё ещё слышала её слова, правду в них отдающуюся у меня в голове. Посмотри на меня, сказала она. Посмотри на меня и посмотри на себя. Я взяла нож и принялась за дело. Дуэн не забывал точить лезвие. Родинка под моей грудью отделилась со вспышкой такой резкой и сильной боли, что я охнула. В одно мгновение она была частью меня, в другое это был просто маленький чёрный кусок, зажатый между моими указательным и большим пальцами, не оставивший после себя ничего, кроме тупой пульсации. Я беспокоилась, что пойдёт кровь, но её почти не было. Я хранила банку суперклея в одном из кухонных ящиков, Тем летом я клеила им отбившуюся ручку на любимую чашку Адриен. Хватило одной капельки, чтобы родинка приклеилась. Вместе со сплетнями, распространившимися всю мою жизнь, я вспомнила о мальчиках, гнавшихся за мной по полюсу все те годы назад, вздёрнувших мою футболку и рассказывавших всем, что находится под ней. Унижение от того момента никогда не покидало меня. Но теперь я была за него благодарна. Это упрощало мне задачу выдать чужое тело за своё. Я стащила кольцо с бриллиантом с её окровавленного пальца и заменила его своим простым золотым ободком. Отошла назад, закрыла глаза, вдохнула. Моё сердце стучало, но в мыслях царило жутковатое спокойствие. Я потянулась к выключателю. Для следующего этапа мне нужно было видеть отчётливо. Посмотри на меня и посмотри на себя. Я включила свет и посмотрела. Красноватый оттенок её волос с лёгкостью мог сойти за мой цвет. Её тело было не совсем таким же. Торс длиннее, груди округлее, но это едва ли имело значение, когда никто, кроме Доэна, не видел меня обнажённой много лет. На пальцах ног у неё был лак оттенка, которого у меня, кажется, не было. Но кто будет проверять? Особенно если они будут уверены, что это я. А я не сомневалась, что так и будет. Родинка на месте, одежда совпадает, она была бледной, как я. Голубые глаза, как у меня. Выстрел нанёс слишком большие повреждения, чтобы всё, что было ниже, имело значение. Хотя её нос Я прищурилась. Почти. Может, чуть более взъдёрнутый. Разница едва заметна. Нужно было очень пристально всмотреться. Я была почти уверена, что никто не заметит. Нельзя рисковать. С почти. Я скривилась, поколебалась. Мясо, подумала я. Это просто мясо. Закончив, я набросила на неё покрывало, стараясь не размазать кровь вокруг. Следя за каждым шагом, слушая расчётливые голоса в моей голове, говорившие мне действовать быстро, тщательно, осторожно. Я включила измельчитель мусора локтем. Никаких отпечатков пальцев. Я подняла сиденье унитаза, прежде чем выбливать. Я смыла дважды, долив целый стакан хлоракса на всякий случай. Повернувшись, я увидела платье-комбинацию с длинными рукавами, висящее изнутри двери ванной, и пару ботинок для верховой езды, аккуратно оставленных рядом с сумкой Адриен, вещи в которых она приехала. Я надела всё, включая нижнее белье, засунутое в боковой карман. Мне жали только ботинки. Её кружевные стринги плотно обхватили мои бёдра. Грудь удобно уместилась в чашках её бюстгальтера. Платье легко застегнулось и село, приятно ощущаясь на обнажённых бёдрах. Я бросила свои вещи в корзину для белья, чтобы любой наблюдатель решил, что я сделала то же, что и Анна. Приехала в дом тёплым осенним днём, переоделась в купальник, чтобы понежиться в остатках солнечного света. Все следы пребывания Адриан отправились в её сумку, а на её месте я оставила свою. Повернувшись оглядеть своё отражение в зеркале, я обнаружила там незнакомку. Женщину, немного похожую на меня, но намного больше, смахивающую на неё, словно я начала превращаться в более изысканную версию себя, но появилась из кокона до завершения процесса. Моё зеркальное отражение стояло с расправленными плечами, уверенно держало голову, поджимало губы. Я покопалась в сумке Адриен в поисках клубной помады и прошлась ею по губам, растирая цвет пальцем в уголках, как делала она. Я слегка улыбнулась. Вот оно. И в зеркало мне ухмылялась Адриен Ричардс. Я наклонила голову, она тоже. Я положила руку на бедро, а она повторила движение. Потом с другой стороны двери послышался приглушённый стук, и в зеркале снова оказалась я. Неподвижная, прижавшая руку к сердцу, приоткрывшая рот маленькой О. Что-то двигалось в спальне. Я выглянула из-за двери и выдохнула. Это был всего лишь Дуэйн. Я сказала ему оставаться снаружи, но, конечно, он не послушал. Не только это, но он склонялся над покрывалом, тянулся к нему, готовый его поднять, чтобы заглянуть туда. Я вышла из ванной и кашлянула. Дуэн посмотрел на меня, и если я ещё не была уверена, что могу сыграть свою роль в том, что приближается, его реакция меня окончательно убедила. Он с криком кинулся назад, вытянув руки перед собой словно, чтобы отогнать меня. "Чёрт!" заорёл он, опершись о край комода и тяжело дыша, он вгляделся в меня. Я положила руку на бедро. Я сказала тебе подождать снаружи, сказала я. Господи, поди грёбаный Иисусе, сказал он. Я думал, ты это она. Ты меня до смерти напугала. Честное слово, ты выглядишь совсем как. Погоди, это что? Её вещи? Да. Зачем? Давай поговорим снаружи. Он поколебался. Снова взглянув на неподвижную груду под акровавленным покрывалом, я шагнула вперёд, протянула ему нож, уже оттёртый от крови, и он забрал его с вопросительным взглядом. "Поверь мне", сказала я. "Ты не хочешь видеть, что под покрывалом". После того момента в спальне было сложно объяснить Дуэнну, как всё это должно работать. Как это сработает, если нам повезёт? Спустя два лета, множество разговоров и несколько дюжин бутылок вина, Адриен неосознанно дала мне, дала нам всю информацию, нужную нам, чтобы опустошить её счета и избежать. Однажды, сильно напившись, она призналась, что они с Итаном были готовы бежать из страны, когда казалось, что ему предъявят обвинения в его преступлениях. Мне даже не пришлось притворяться шокированной. И чем больше я глазела на неё с открытым ртом, тем больше она говорила. Детка, ты бы видела своё лицо, сказала она со смехом, доливая себе вина. Ты такая наивная. Это умилительно. Ох, у меня были бы жуткие проблемы, если бы Итону слышал, что я говорю об этом, но мне плевать. Кому ты расскажешь, верно? Она захихикала, сделала большой глоток. Итан ни за что не сел бы. У него есть связи. Об этом бы позаботились, она пожала плечами. Но потом дело развалилось, так что нам надо оставаться здесь. Ну и хорошо. Я ненавижу грёбаную Москву. У них всюду припрятана наличка, сказала я Доэйну. Мы стояли, прислоняясь к его машине и покуривали сигареты. который он достал из бардачка, потянувшись мимо кочениевшего тела Итана Ричардса. Может, даже паспорта, я не знаю. Плюс то, что у неё на счетах. Если я заполучу это, мы в шоколаде. Ты знаешь пароль от банкомата или что? Нахмурился Дуэйн. Дуэйн, люди вроде них не пользуются банкоматами. У них есть финансовый консультант. Если я пойду к нему, скажу, что мне нужно ликвидировать часть имущества. Ты не боишься, что он заметит разницу? Я сжала губы. Нет. Нет, не боюсь. Он видел её всего несколько раз, и я думаю, это было давно. Если Адриан Ричардс попросит о встрече, а потом туда приедет женщина на машине Адриен в одежде Адриен, которая будет ходить и говорить как Адриен. думаю, он увидит, что ожидает. Я достаточно похожа на неё, чтобы даже ты засомневался, верно? А ты знал, что она мертва. Он затянулся сигаретой. О каких деньгах идёт речь? Больших. Может даже достаточно, чтобы прокормить нас до конца жизни, если всё правильно спланируем. Мой голос стал громче, сердце начало стучать. После ужасов дня, после всего, что мы сделали, мысль о побеге вскружила мне голову. Позади меня в машине лежал труп, а другой остывал на полу спальни. Но я была жива, и мой муж тоже. Может, для нас ещё не поздно. Может, мы сможем начать сначала и на этот раз сделать всё правильно. Мы можем поехать куда угодно, Дуэн, сказала я. Нам нужно быть осторожными. Залечь на дно на какое-то время, может, на год. Нам придётся действовать хитро, но мы сможем начать заново. Ты завяжешь с наркотиками? Он резко посмотрел на меня, но я снова схватила его за руку. Ты сможешь. Я знаю, что сможешь. Я тебе помогу. Он в последний раз затянулся, прежде чем бросить окурок и затоптать его о землю. Я наклонилась поднять его, поражаясь, как быстро мой мозг привык к мысли, что нам нельзя оставлять следов. Я потушила свою сигарету и бросила оба окурка в кузов пикапа. Дуэйн пожевал губу. Ты правда думаешь, что сможешь это сделать, спросил он. Я имею в виду добыть денег. Да, сказала я, увереннее, чем себя ощущала. Правда в том, что я не знала точно, Но начав представлять, что это возможно, сколько ещё может быть возможно, если я правильно сыграю свою роль, казалось глупым не попробовать. Мы уже бежали. Я всё равно рисковала. Почему не пойти на немного больший риск и не получить намного большее вознаграждение? Флорида, внезапно сказал Дуэн, возвращая меня в реальность. Что? «Мы могли бы поехать во Флориду!» Один парень на лесопилке когда-то говорил, что там на болотах можно охотиться на диких свиней. Он пожал плечами. «Я не знаю, ты сказала залечь на дно, так что...» «Да, конечно», — поспешно сказала я, игнорируя, что от идеи поехать во Флориду у меня по коже пошли мурашки. «Комары...» Аллигаторы, тараканы размером с долбаный ботинок, бесконечная и неизбежная жара, но мне нужно было сохранить Дуэйна на своей стороне, а если для этого потребуется перспектива охоты на диких болотных свиней, я улыбнулась. Флорида. Идеально. Ага, кивнул Дуэйн. Они даже не подумают искать нас там. Ну, если нам повезёт, Они нигде не будут нас искать. Он вопросительно взглянул на меня. Не будут? Никто не придёт, если думают, что ты уже мёртв. Было непроглядно, темно и ветрено, когда мы уехали после полуночи. Я бросила последний взгляд на дом у озера в зеркало заднего вида, разглядев лишь тёмные очертания, окружённые колышущимися поскрипывающими соснами. Я вела машину дуэйно, крепко сжимая руль и осторожно везя безжизненное тело Итана Ричерца до места его упокоения. Я пристегнула его. Последнее, чего мне хотелось, это чтобы он упал мне на колени из-за слишком быстрого поворота, но я ничего не могла сделать с его головой, которая гротескно болталась туда-сюда каждый раз, когда на дороге попадались камушек или выбоина. Я могла увидеть фары Мерседеса позади, следующего на расстоянии с Дуэйном за рулем. Нам не нужно было выстраиваться колонной, мы оба знали дорогу. На свалке было тихо, кучи вздымались, словно зубчатые горы на фоне полуночного неба. Фары пикапа осветили мне дорогу, хоть я могла бы проехать и с закрытыми глазами. Спустя все эти годы я все еще знала это место». Его закоулки и тропки были вырезаны у меня в памяти. Трейлер стоял у ближайшего к дороге конца, тёмный, закрытый и пустой, как я и ожидала. Папа уже наверняка был в Strangler's, где он будет пить до 2 ночи и потом оципаться в своём пикапе до рассвета. Всё это место будет пылать к его возвращению. Я начала рассказывать историю в доме у озера, и это была последняя глава. Вот она. Однажды давным-давно, спустя 10 несчастливых лет в уместе, Дуэйн Клифс убил свою жену, а потом себя, замкнув круг, когда вернулся на свалку, где они познакомились. Разжёг огонь прежде, чем нажать на курок. Сжёг всё дотла. Я думала, в такую историю поверят. Не потому, что мы с Дуэйном были особенно несчастными, но потому, что нет И разве эти пары не всегда кажутся счастливыми, пока первый труп не рухнет на пол. Я собиралась расставить сцену под жечь агонии навсегда попрощаться с Лизи Уэллетт, с городом, где ей никогда не было места, со свалкой, которую она называла домом. Делая это, я хотел послать воздушный поцелуй мужчине, который создал, воспитал меня, по возможности дал мне наилучшую жизнь. который когда-то сказал, что убил бы за меня, и говорил серьёзно. Я подняла сигнальную ракету, подожгла её, вдохнула, выдохнула. Мне нравилось думать, что папа среди всех людей понял бы решение, которое я принимала сегодня. Не осудил бы, а понял. Это было моим последним подарком ему. По крайней мере, я знала, что у него всё будет нормально. Даже выйдя замуж и переехав в город, я всё ещё иногда помогала с содержанием двора, включая обновление страховки. Папа всегда говорил, что нам нужно перейти на что-то подешевле. Я же всегда настаивала на полном покрытии. Сколько раз мой отец шутил, что он заработал бы в два раза больше денег, если бы это место загорелось, чем если бы он его продал. Я надеялась, это правда. Я надеялась, он возьмёт выплату, упакует вещи и никогда не оглянется назад. Может, мне не стоило этого делать? Может, уничтожение всего, что привязывало нас к городку, было моей мечтой, не его? Но огонь уже горел. Пламя плясало в открытых глазах Итана Ричерса, пожирая его. Я отошла, глядя, как огонь заполняет машину, дожидаясь, чтобы загорелась ближайшая куча мусора, прежде чем отвернуться и побежать. Я бросилась по коридору между кучами в последний раз, со свистом ветра в ушах и слезящимися глазами, глядя над грудами в небо, усыпанное миллионами блестящих звёзд. Я бежала так быстро, что мне казалось, будто я лечу, не зная, что будет дальше, и в тот момент не волнуясь об этом. а огонь позади начал вздыматься выше. Передо мной не было ничего, кроме ночи, открывшей для меня объятия.